Глава 18. Пассажир Атланты. Если бы это сногсшибательное известие не прилетело по телеграфные проволоке, а пришло по почте в запечатанном конверте, если бы французские, ирландские, ньюфаундлинские, американские телеграфные чиновники не были уже знакомы с содержанием телеграммы,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 Пришлось покориться участие знаменитого человека со всеми сопряженными с необязанностями, порой скучными и неприятными. При его появлении толпа умолкла. Затем выступил вперед какой-то гражданин и поставил ему вопрос ребром. «Правда ли, что лицо, указанное в телеграмме под именем Мишеля Ордана, едет в Америку? Да или нет?» «Господа, я знаю об этом столько же, сколько и вы», ответил Барбикин. «Но это необходимо узнать точно!» Раздались нетерпеливые голоса. «Поживем, увидим», — холодно ответил Барвикин. «Нельзя же держать целую страну в напряженном ожидании», — возразил оратор. но «Ну что, вы уже изменили чертежи снаряда, как он просит в телеграмме?» «Нет еще, господа, новые вы правы. Надо выяснить, в чем тут дело». «Телеграф всех взбудоражил. Так пусть же теперь телеграф даст нам все нужные сведения». «На телеграф! На телеграф!» — закричали кругом.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 Пароход «Атланта» вышел из Ливерпуля 2 октября, направляется в Тампо. На борту находится француз, записанный в пассажирскую книгу под именем Мишель Ордан. Итак, первоначальная телеграмма подтвердилась. Глаза Барбекена вспыхнули, кулаки судорожно сжались, и он не мог удержаться от гневного шепота. «Так это правда. Значит, это возможно. Значит, этот француз существует».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 Как изобразить все происшедшие перемены, остановку фабричных работ, суматоху на бирже, задержку в порту судов, вызванную ожиданием Атланты, ежедневное прибытие в бухту Испириту Санту, все новых паровых и парусных судов, почтовых пароходов, увеселительных яхт и катеров всех видов и размеров.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 Крупная львиная голова была украшена копной огненных волос, и он стряхивал ими порой точно гривой. Круглое лицо, широкие скулы, оттопыренные щетинистые усы и пучки ржеватых волос на щеках. Круглые близоруки и несколько блуждающие глаза придавали ему сходство с котом. Но его нос был очарчен смелой линией, выражение губ добродушное, а высокий умный лоб изборожден морщинами, как поле, которое никогда не отдыхает.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 сухо ответил председатель пушечного клуба. «Ну так здравствуйте, Барбикин. Как дела?» «Хороши. Ну, тем лучше, тем лучше». «Итак», — спросил Барбикин без всякого вступления. «Вы решили лететь?» «Безусловно». «И ничего вас не остановит?» «Ничто. А вы уже изменили форму вашего снаряда так, как я просил в Телеграме?» «Я ждал вашего приезда». «Но скажите», — спросил Барбикин, «вы как следует всё обдумали?» «Обдумал ли я?»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 Он еще заранее привинтил свой железный крюк к поручным юта и понадобился бы рычаг, чтобы оторвать его оттуда. «Вот это герой, так герой!» — повторял он, захлебываясь от восторга. «На все просто бабы по сравнению с этим европейцем». А председатель пушечного клуба, предложив посетителям разойтись, вернулся в каюту Ордана и оставался там до тех пор, пока пароходный колокол не возвестил полночь.